Глава 10. Мы договорились. К обоюдной выгоде, естественно. И это меня полностью устраивало, судя по тому, каким довольным выглядел Шутов, и его тоже. Первое. Я уже сегодня подавал документы в отдел практики. Мастер с ними переговорит так, что примут меня без всяких проволочек. Второе. Мы договорились о еще десятке защитных артефактов. Деньги на этот раз будут идти через бухгалтерию и официальную продажу. Третье, мастер Шутов заинтересовался моим предложением о новой разработке. На этот раз речь шла об обереге контроля пространства, ну или простыми словами, сигналка. Артефакт, способный почувствовать приближение монстров или даже части измененных, создавая зону контроля в радиусе 40 метров. Крайне полезная вещь для любой группы, спускающейся в колодец на долгое время и планирующей там находиться несколько суток. Естественно, Шутова заинтересовала даже не сама концепция, а ее реализация. Он тут же забросал меня кучей вопросов, пытаясь разобраться во всем, и даже заявил, что реализация такого проекта — это уровень мастера-артефактора. Такие артефакты были у лаборантом-артефактором, но радиус в 40 метров звучал слишком уж хорошо. Они сами сумели добиться сигнализации в 20 с небольшим метров. «Если принесешь мне такое чудо, отдам за него 6000 кредитов». Подумав немного, сказал мастер. «Даже интересно, как ты этого добился, однако?» «Все еще думает, что может скопировать мои изделия». Я мысленно усмехнулся. Жаль, но на этот раз нормально сторговаться у меня не получилось. Шутов утверждал, что и так завысил цену, и пока лично не увидит обещанный артефакт, ничего обещать не будет. Ну да и ладно. Загадочные нити за все время нашего общения больше не появлялись, и приходилось только догадываться, что это такое было. Очевидно, что-то из способностей повелителя удачи, но как ей пользоваться для меня все еще было непонятно. Оставалось надеяться, что скоро эти нити появятся вновь и позволят себя изучить чуть лучше. Перед уходом, как и договаривался, заглянул в отдел практики, который устроили на первом этаже. Явно для того, чтобы ограничить шатание учеников по зданию лаборантума. Тут было множество отделов, часть из которых занималась всякими секретными проектами, и попасть туда без пропуска было нельзя, а ходящие рядом условные посторонние сильно бы нервировали охрану, лишний раз заставляя отвлекаться. В самом отделе меня встретили сразу две женщины средних лет, использующие яркий, я бы даже сказал, чересчур яркий макияж, но это, конечно, дело вкуса. Они действительно быстро разобрались с вопросом, приняв от меня заявление на вступление в группу практики артефакторики. Забрали деньги за весь месяц, занятия три дня в неделю по 4 часа вечером, и даже вручили в руки что-то вроде расписания. Фактически в нем менялся только куратор занятия, все остальное оставалось прежним, время проведения и помещение лаборантума. Что же до кураторов, то их имена мне ничего не сказали, какие-то местные артефакторы, но не уровня мастеров типа Шутова, поскромнее. С другой стороны, кто бы стал новичкам, пускай и подающим надежды, даже за оплату выделять талантливого артефактора? Один час его работы стоил в десятки, если не сотни раз больше, чем ученики могли заплатить. Следующие занятия будут через пару дней, уже неплохо. В целом я рассчитывал на то, что там мне помогут разобраться с местной традицией создания артефактов, и я уже смогу не тыкаться наугад, бездумно копируя плетения и улучшая их глифами, словно бы подставляя костылей. А начну уже разработку собственных изделий с их усилением рунами. Попрощавшись с работницами отдела практики, я отправился навстречу с тенью закона. Был соблазн заскочить в один из магазинов экипировки и присмотреть там себе хороший клинок взамен откровенно среднего нынешнего, но было очевидно, что время уже поджимает. И это, несомненно, интересное занятие придется отложить на потом. Пока ехал, разгоняя байк и ощущая всем телом тугие струи бьющего в меня воздуха, обдумывал свои следующие действия. Большинство измененных чувствовали присутствие в собеседнике, скажем так родственного отклика, иными словами, они могли понять, что я стал измененным. И вот тут заключалась проблема. Если с отцом все понятно, и он только порадуется за меня, то вот другие, узнав об этом, зададутся закономерным вопросом. «Что у меня за путь?» Арзов с их подозрениями так совершенно точно. И если они поймут, что это неизвестный мифический путь, у нас будут большие неприятности. Именно поэтому мне придется разыграть небольшое представление, чтобы запутать множество соглядатаев и отвести от нас подозрения. Благо, план у меня уже был, пускай пока и в черновой форме. Добравшись уже до привычного нашего места встречи с Анатолием, с удивлением разглядел, что на этот раз парень был не один. С ним находилась Юлиана. Вот это несколько неприятно, с учетом того, насколько она была сильным измененным еще и крайне редкого пути развития. А еще я неожиданно для себя понял, что мой друг Анатолий тоже является измененным, причем своей магической силой я его никак не ощущал. А вот внутренняя уверенность, что передо мной совсем непростой человек, пускай не сильно выраженная, была. Иными словами, силой повелителя удачи я чувствовал, что Толя все-таки измененный, но определенно всего начальной ступени. Впрочем, этот парень был силен и без всяких отваров, а сейчас так и вовсе. Когда шел к ожидавшим меня товарищам, это случилось снова. Мир на пару секунд замедлился, исказился, а затем изменился. Все окружение вокруг меня покрылось паутиной, словно невидимый паук оплел саму реальность тысячами нитей. Они были всюду, оплетая и дотягиваясь до, казалось бы, всего. Я видел их тянущихся от людей, от камней под ногами, от лавочек и зданий. Большинство из этих нитей выглядели серыми и тусклыми, иногда встречались черные, похожие чем-то на сплетенные в тонкие косы волосы, и были очень редкие, золотистые нити, едва различимые. И что самое интересное, золотые шли ко мне от Юлианы и Анатолия. Я уже хотел прикоснуться к одной из таких нитей, но опоздал, они пропали, подарив мне после этого, как и в прошлый раз, чувство утомления». — Вот же, в следующий раз нужно быть расторопнее. — Эй, Антон, ты чего там застрял? — окликнула меня Юлиана, махнув рукой. И когда мы стали настолько близки, что она со мной так общается, мелькнула у меня мысль. — А может, она всегда была такой, и я просто уже успел забыть? «О — округлила глаза девушка, хорошо почувствовав изменения во мне. — Ты стал измененным? «Невероятно! Я думала, ты так и не решишься на это!» «Кто сказал, что я решался?» — хмыкнул я, закатив глаза. «А что за путь?» «Юлиана!» — оборвала ее анатолию коризненно посмотрев на девушку. «Что? Я же просто поинтересовалась!» Театрально надулась она. «Как я уже как-то упоминал, люди очень негативно воспринимали расспросы по их пути возвышения». Это считалось как минимум нагло и бестактно, а как максимум иногда тянуло на оскорбление. Но в данный момент непосредственный вопрос Юлианы, наоборот, был мне на руку. Я не планировал скрывать свой путь, по крайней мере тот, который хотел всем продемонстрировать. Может, от них и не уйдет ничего дальше этого разговора, но чем больше людей будут знать о моем липовом пути, тем лучше. Да и есть шанс, что сейчас за нами кто-то наблюдает со стороны. Ничего страшного. Мы с отцом накопили на пирокинетика». Ответил я усилием воли, зажигая в руке небольшой огонек. «На моем нынешнем уровне магического источника это максимум, который могу воплотить в реальности без использования рун и их начертания. И то, такие вот фокусы не сказать, что мне легко проворачивать». «Ого! Повелитель огня!» С восторгом отозвалась девушка. «Недешевое удовольствие это сильно». — С таким путем можно рассчитывать на многое в будущем. — Елена, прекращай. С усталым вздохом сказал Анатолий, помассировав виски. — У нас сегодня есть еще много дел, надо идти. — Да, точно. — Подобралась она. — Нам пора. — Пора так пора. — Видите? Пожал я, плечами внутренне усмехнувшись. Похоже, мой трюк их легко обманул. Впрочем, оно и понятно. В этом мире нет понимания магии, по крайней мере, вне культа богов-близнецов. Так что обмануть подобными фокусами я могу практически кого угодно. Встреча с тенью закона проходила в одном из центральных небоскребов города, куда меня и Анатолия довезла Юлиана, у которой оказался вместительный автомобиль. Мотоцикл пришлось оставить на стоянке. Толя несколько раз повторил, что там он будет в полной безопасности, и даже пообещал, что за ним присмотрят. Так или иначе, но мы за 20 минут добрались до делового центра города. Как один из глав теневого мира Тверди мог оказаться так близко к сердцу города и ее администрации, для меня было загадкой. Похоже, преступный мир в империи тесно переплетался с миром гражданским. В моем родном мире подобное казалось невозможным. Там все короли и императоры постоянно следили за тем, чтобы простой люд могли обирать только они сами. А вся эта преступность, хоть и была распространена, но действовала совсем не так... Ммм, открыто. Тут же государство в подобной странной форме существовало уже не одну сотню лет. Как и почему, вопросы, на которые у меня не было ответов. По крайней мере, пока. Вежливый мужчина в аккуратном костюме встретил нас на входе этажа и проводил в большой зал, который был необычен тем, что его половина была ярко освещена, а другая скрывалась в плотных тенях. За очень длинным столом в дальней его части Сидел мужчина, практически полностью сокрытый в тенях. Я мог видеть только его широкую фигуру. Ни лица, ни деталей при этом разглядеть никак не получалось. И что самое занятное, даже магическое зрение в этот момент спасовало. Тень закона была явно закрыта какой-то способностью измененного. «Приветствую». Глубокий низкий голос донесся со стороны фигуры. «Меня называют «тень закона». Мы проверили твои слова и подтвердили их. Я замер, понимая, что это далеко не все. Сейчас последует какой-то вопрос или требование, не просто же так меня позвали сюда. И оказался прав. Расскажи мне сначала, как ты оказался связан с клиникой богов-близнецов и что тебе еще известно о том, что там происходит. Ну... Что же, я был готов к этому вопросу, хоть он и неприятен, мне опять придется использовать татуировку убеждения. Понятное дело, что она не поможет мне против тех же камер и записей, но для меня сейчас важнее, чтобы тень закона не стала задавать дополнительных вопросов, особенно тех, на которые я ответить никак не смогу. В целом вышла полуправдивая история. Работал с группой, которая пропала в колодце, Решил заглянуть в клинику богов-близнецов, получив пару ранений во время того спуска. Почему туда? Там очень дешево. Был не уверен, но, поспрашивав того же Анатолия насчет клиники, решил все-таки довериться им. Когда был там на приеме, наткнулся на одного из сбежавших с нижнего этажа, о который все мне и рассказал. Тут я ни разу не соврал, просто не стал уточнять, что наткнулся на этого самого сбежавшего уже в колодце на третьем ярусе. После решил связаться с Толей и предупредить его. Почему его? Ну, это территория Нижнего Города, а значит, тени закона. Спокойные, уточняющие вопросы от фигуры в тени, на которые мне приходилось со всей осторожностью отвечать, стараясь не загнать себя собственными ответами в ловушку. И проклятие, это оказалось чуть ли не сложнее, чем памятный допрос Орзов, когда пропала группа Александра. Я видел, что мне верят, но похоже думают, что я чего-то не договариваю. В принципе, понятно и резонно. Думаю, на их месте думал бы так же, уж очень все было неочевидно, а мои ответы ощущались несколько неполными. Правдивыми, но неполными. Сильно давить на меня тень закона почему-то не хотел. Возможно, все тот же статус наследника малого дома, но тут у меня на этот счет были некоторые сомнения. «Возможно, дело еще в том, что ему все еще была нужна помощь отца, или он просто не хотел терять полезный контакт. Тут можно было только гадать». «В целом мне все понятно», — наконец ответил мужчина. «Кто бы мог подумать, что церковь близнецов устроит что-то подобное в нашем городе?» «Антон, ты знаешь, сколько верующих в близнецов среди жителей Нижнего города?» Очень неприятный момент и крайне непростой вопрос. Я действительно рисковал, обращаясь к тени закона, ведь он запросто мог оказаться как раз одним из таких верующих. Но это был осознанный риск, особенно после того, как своими глазами увидел отношение рядовых членов тени закона и инквизиторов. Шанс, что тот является союзником богов, был минимальным. Очень много, предположил я тем временем. Это мягко говоря хмыкнул мужчина. «Мы никогда не проводили переписи, сам понимаешь, но по самым скромным прикидкам порядка 40% населения являются прихожанами церкви богов-близнецов. И еще 15 с лишним процентов верят, но в саму церковь не ходят. Это много. Даже среди моих людей таких хватает. И раньше никаких проблем у нас это не вызывало». Он красноречиво замолчал, ну а я понял, о чем он пытается мне сказать. Идея найти себе союзников в Нижнем Городе была изначально слишком наивной. По какой-то причине я даже не подумал о том, как много людей из местных сами верят в богов-близнецов или просто сочувствуют им. И своими действиями я чуть сам себя не подставил. Неприятно. А ведь Ваен предупреждал, что не все так просто со всеми этими поисками союзников. С другой стороны, я уже сражался с близнецами в одиночку, и к чему это все привело? Очевидно, что один не сможет тут справиться, что бы он ни делал. В этот раз все закончилось хорошо, но впредь нужно будет подходить к этому вопросу вдумчивее и с холодной головой. Торопливость мне раньше точно была не свойственна, и такое ощущение, что эта черта передалась от Антона, уж очень было похоже на него. Проклятие. «В любом случае, это уже не мое дело. Точнее, не дело Тени Закона и Нижнего Города». Спустя несколько секунд молчания продолжил мужчина. «А вот это было для меня полнейшей неожиданностью. В каком смысле не их дело? Разве территория трущоб Тверди не является территорией Теневого Мира и в особенности Тени Закона?» Благо массивная фигура все же решила пояснить свои слова. «Церковь богов-близнецов в особом отношении с имперским кланом», — пояснил он. «Они дали им очень много послаблений, когда те помогли им в нескольких завоевательных войнах прошлого. Лучшие лекари церкви участвовали в тех конфликтах и спасли тысячи жизней. И именно поэтому все проблемы, связанные с прихожанами церкви богов-близнецов, решаются через императора и его людей, и только через них». Я уже передал им собранную информацию по больнице, а сегодня добавлю к этому и твои свидетельства. Я поднял голову, внимательно посмотрев на укрытую в тенях фигуру. Он это серьезно? Вот чего мне сейчас точно не было нужно, так это внимание от императорской семьи. Не беспокойся. В голосе тени закона послышалась насмешка. Я не собираюсь рассказывать им о тебе. И наверняка не за бесплатно. Мысленно уже добавил я от себя и угадал. «Взамен прошу тебя передать это письмо отцу». На стол перед тенью закона лег самый простой конверт, а в следующую секунду он невидимым толчком отправил его прямо ко мне в руки. «Телекинетик. И наверняка высоких ступеней развития. Что же до письма?» «Ну, почему бы и нет? Мне это точно ничего не будет стоить, а то, что отец пойдет на контакт с тенью закона, я сильно сомневался. Точно не сейчас» когда на работе у него начало все налаживаться. «Отлично. На этом все. Анатолий и Юлиана проводят тебя». Кивнул мужчина и повернулся в кресле, говоря, что встреча закончена.